которую надо вырвать, он орал на него, послушался ему, какими-то остающимися нормальными частями мозга, догадываясь, что совершает ошибки, и вдруг едва не поколотил Адуловича, отказался лечиться, но вот что странно. Кустов, никому не дававший знать о себе, скрывавшийся ото всех, Иван Кустов, не далее, как позавчера, позвонил ассистентке и дал ей свой адрес. И что уж совсем загадочно, Кустов впервые назвал свою фамилию. Ту, под которой жил в Америке. Плохо, очень плохо, но могло быть и хуже. Таких Мартинов разведчик находит обычно в четком подражании самому себе же бывает однако что мозг начинает удовлетворять себя потворством самозванцу который всегда податлив и наверное предвестием возможного предательства становится сознательно необдумные поступки и ботя как двойной игре к работе не только на свою но и на чужую разведку это в каждом кому до смерти надоели игры с самим собою все рухнуло карточными домиками рассыпались все сочиненные в Москве планы и те, что проговаривались на шлагбаумной даче под квас, балык и водочку и возведенные на квартире полковника или подполковника. По улицам городка в стамилях от Сан-Антонио бегал обезумевший человек родом из Мценского района Орловской области, не поддающийся лечению, подвластный химером, слепой, оказавшийся в густом лесу и внимающий устрашающим клёкотом птиц, рёвом хищников, топанью буйволов, продиравшихся сквозь чащу. Но этот страдающий безумец кого-то ждал, на чё-то помощь надеялся, иначе бы не звал к себе того, кто усмирит страсти, кому через ассистентку и указан был адрес пансионата на окраине города, трехэтажного строения в стиле начала прошлого века, на тот случай, если о его местонахождении спасатель не осведомлен. Он зачем-то отрастил старевшие его бакенбарды, которые ему не шли и которых не было год назад. Для любительского фильма, снятого Жозефиной, растянули простыню в московской квартире. волосы Не поредели, все та же буйная шевелюра, рост, естественно, прежний, шесть футов без малого. Надбровные дуги выломлены страдальческим, как у трагического мима, углом и казались мазками гримировального карандаша. Полные сомнений и раздумий, он подолгу стоял на перекрестках улиц, не решаясь переходить их, не поддавался он и порыву толпы пропуская мимо себя спешащих, а затем внезапно броском обгонял всех. У витрин магазинов он застывал и с неопытностью новичка в слежке изучал отраженных стеклом соглядатаев. То ли дурачился, то ли в самом деле имел основание подозревать прохожих в злых умыслах. Людей он частенько побаивался. Он огибал их, пробираясь к дальним столикам в кафе, занимая те, где он мог быть без соседей. Его мучила жажда, но уже на подступе к утолению ее он наслаждался терзавшей нутро болью, предвкушением снятия ее. Когда приносили вино или виски, он опускал голову и внимательно всматривался в жидкость, Тонкие пальцы задумчиво поглаживали ножку бокала. Двойной виски он выпивал залпом. Алкоголем он заливал пожар, потому что в нем бушевало пламя. Джунгли пылали, в огне дыму бесились звери, птицы кружили над плотной стеной желто-красного огня. От него пахло помойкой, кожа впитала в себя что-то отвратительно мерзкое, Он истязал себя грязью. Появивись в таком виде кустов на Московской улице, его привели бы в милицию. Но в непританской глубинке самого южного штата Америки он сходил за обычного искателя женщин и выпивки. В азарте поиска или в страхе погони